Что же касается серебщизны, военной службы и городовой работы, то путники исполняют их сообща с мещанами. А те простолюдины, которые ради избавления от городских платежей и повинностей позакладывались за наместника, владыку, и гумнов и бояр, возвращаются под право Магдебургское, то есть под ведение Войта и Бурмистров. Однако нелегко было разграничить две сферы, городскую и замковую. Силы шляхетских привилегий и ослабление верховной правительственной власти по образцу Польши сказывались и в Литовской Руси. Спустя три года относительно Полоцка встречаем новую грамоту великого князя Александра, теперь и короля Польского. Из нее узнаем, что полоцкие лянтвойт, бурмистры и рацы жалуются на полоцкого наместника Станислава Глебовича. Вопреки их Магдебургскому праву, он хочет судить и рядить мещан и вступается в их земли. Причем акты на эти земли у них отнимает ремесленников Полоцких забрав в свое ведение, а именно золотарей, рымаров, шорников, сидельников, ковалей, кузнецов, сыромятников, шевцов, портных, гончаров, пивоваров, плотников и скоморохов. По рекам Десне, Лесне и Саре поставил своих слуг, которые берут мыто с каждого струга по грошу. Вмешивается в пошлину с привозного вина и пива. Королевская грамота воспрещает все это наместнику и вновь подтверждает за городом Магдебургское право с теми отменами, которые указаны в предыдущих грамотах, то есть в отношении наместничего суда и сельских путников. Подобные отмены – нарушавшие целость немецкого права с одной стороны и продолжавшееся притеснение от наместников с другой, не давали укрепиться городскому самоуправлению, производили недоумение и неурядицы в среде самих мещан. Брат и преемник Александра Сигизмунд I поэтому в 1510 году дает Полоцку новую подтвердительную грамоту на магдебургское право. Здесь прямо говорится, что вследствие отмены некоторых пунктов это право подверглось сомнению, для которого шмещане места Полоцкого промежду себя расторжку и раздел вчинили, некоторые из них справа немецкого выломившиеся, под присуд городской далися, а многие прочь разошлись. Под городским присудом тут, разумеется, суд замковый или наместничий, ибо словом «город» в западно-русских грамотах означается, собственно, «замок» или «Кремль», а восточно-русскому посаду соответствует там название места, откуда мещане. Новая грамота вновь повторяет данные мещанам привилегии с некоторыми пояснениями и добавлениями. Так мещане и черные люди, заложившиеся за наместника, владыку, игуменов, бояр и прочих, Опять возвращаются в ведение войта, бурмистров и радцев. Но каждому князю и боярину позволяется иметь на своем городском дворе по одному дворнику и огороднику из числа закладней. Число радцев теперь увеличивается до 24. Городу дозволяется построить четыре гостиных дома, где должны останавливаться гости, приезжие купцы. Оплата с них разделяется на двое. Одна половина идет в господарский скарб, другая — на ратушу. Частные гостиницы воспрещены, дозволяется поставить на реке Полот общественную мельницу, и доходы с нее разделены на те же две половины. Но спустя 17 лет тот же король Сигизмунд снова по жалобе бурмистров и радцев полоцких на их воеводу Петра Станисловича обращает к последнему укорительную грамоту. Из нее видно, что воевода, его урядники и слуги чинили мещанам многие кривды, грабежи и забойства, что он ломал Майтоборский привилей и судил мещан городовым правом, то есть замковым или наместничьим судом. Ремесленников заставлял на себя работать, мытый по рекам со брал и прочее. Эта история туго прививавшегося чуждого учреждения и непосильной борьбы его с королевскими наместниками и старостами повторялось приблизительно в тех же чертах и в других городах Западной Руси. Разница заключалась в том, что изъятие из немецкого права и разграничение между подсудностью и доходами города и замка разнообразились по местным условиям.